Глава одиннадцатая. Лиса и пес. Леха крался к гаражу почти на цыпочках. Ночью сквозь сон ему померещился какой-то шум, а утром пришло подозрение, что это ж было неспроста. н ну о как с б е ж а л Это кошмарное создание потом же не поймать. Маринка меня не простит. Открыл гараж. Осторожно прокрался по лестничке наверх и т о р о п е л о в о з з р е л с я на валяющуюся на полу клетку. Поддон от нее был перевернут вверх дном, наполнитель высыпался, корм тоже. Металлическая верхняя часть со смешной крышей пагодой валялась на боку. Все, я пропал, решил Леха и обреченно уселся на верхнюю ступеньку лестницы. этого паршивца точно теперь не найти. Негромкое пофыркивание заставило страдальца повернуть голову. Ой, кто это? Кто это? Кто это? Я это. Чихнул Хорь, которому напротив сидеть было неудобно, поэтому он приспособил в качестве мягкой подстилки гамак и теперь выглядывал из-за него. Не видишь что ли? Не сбежал. Ого, счастье какое! Лех рванул к клетке, словно его катапульты туда метнули. Быстро перевернул клетку, поставил на пол, опасливо глядя на л е н и в о зевающего в гамаке х о р ь к а Надо же, невозмутимый какой. Я его чуть не вывернул из лежанки, а ему хоть бы хны. Хны мне. Да после такой ночи мне уже без разницы, как ты гамак трясешь. Главное, ч т о б здесь этих кур зубастых не было и того. Козла чокнутого проворчал шнурок. л ё х а быстренько собрал наполнитель в клетку, корм в миску установил поддон и мигом надел верх клетки на ее основание. Так защелки закрыть. Только вот еще бы проволокой эту бандуру обмотать вдоль и поперек. Он аккуратно снес клетку вниз, а потом установил ее на крыльца дома, опасливо поглядывая на хоря. к о ь упорно спал. Чем это он таким ночью занимался, что даже ухом не ведет? Удивилась Алена. Потом подозрительно принюхавшись, пошла уточнить, что это у них в травке такое, благоухает. Нашла останки мячика, щедро помеченные со всех сторон, и еще более подозрительно воззрилась на клетку. Чего-то я не поняла. Столкнул клетку. Выбрался, разорвал тенкин ь мяч и споганил его, а потом ушел обратно в клетку. Да ну, ну да, я бы много чего сделал бы, если б тут все нормальные были. Вздохнул Шнур упорно делая вид, что крепко спит. Конечно, Алена его не поняла, зато отлично понял Урс. Вот как полезно быть ненормальными. Глубоко мысленно фыркнул он. о забоченно провожая взглядом Теньку, которая искала мячик, ну сейчас начнется. Где моя игрушка? Где? Тень смешно повела носиком, чихнула, потерла мордочку лапой, как кошка, и сделав шаг, ошеломленно уставилась на то, что осталось от ее любимого мячика. Ай! Кто? Кто это сделал? Кто посмел? Тень медленно осознала и гибель любимой игрушки, и виновника этого преступления. Алена попыталась было теньку утешить, но не успела. Маленькая черная собачка рванула на крыльцо, начала кидаться на клетку с и с т о ш н ы м пронзительным лаем и вполне солидным рыком, явно копируя кого-то значительно более крупного и важного. Негодяй, ты убил мой мячик! Я тебя сейчас сожру! Тень отважно напрыгивала на клетку, клетка покачивалась. Хорь, вцепившись в край гамака, изумленно смотрел на мелкую шавку, так упорно атакующую его убежище. Убери ее! Чего она? Ну, подумаешь, ну поиграл я! Взмолился он наконец. Чего ты башкой трясешь? Урс головой действительно потряхивал. Пытаясь избавиться от одного особенно пронзительного тенкиного ь визга, пес насмешливо глянул на Хоря. До «Да чего я ее убирать буду? Ты напакостничал, и она обижена. Вот еще приманит к тебе сорок. Будешь знать. Не надо, мне и куры психопатки хватило. Простонал Хоря, раскачиваясь в гамаке. Тень угомонила Алена, забравшая щенка в дом. И Хорь был о решил, что все его приключения закончены, но не тут-то было. Насыщенная событиями ночь нурка утомила. Он решил вздремнуть по-настоящему, проснулся от громкого стрекотания с т р а н н о й ч е р н о б е л о й птицы, к о т о р а я с любопытством присматривал а с ь к подвешенной в клетке яркой игрушке с колокольчиком. Ты кто? удивился Хорь. Я, а как ты думаешь? Застрекотала птица и попыталась клювом достать игрушку. Подвеска была передана м а р и н й вместе с гамаком, и Хорь считал ее своим личным и неприкосновенным имуществом. Возмутился, попытался цапнуть нахалку за клюв и тут же едва увернулся от ее удара. Когда на возмущенный в и з г Хорька неторопясь вышел урс и отогнал сороку, Шнур решил, что единственное спокойное место в жизни — это квартира Марины. Не, не, тут совершенно не комфортное место для нас харей. Не харьковское тут направление, думал он. Удивительно просто. Две недели, а от харька ни малейшего беспокойства нет. Просто идеальный зверь. Качала головой Марина Сергеевна. Она правда подозревала, что объяснение этому не такое уж и простое. Особенно утвердилась в этом мнении, когда поговорила с Федором и Зиной. Какая-то скотина забралась в курятник, перепугала всех птиц, но похоже, ей не по здоровилось. Рассказывал ф ё д о р Азина объяснила, что ночью их овчары Ротвейлер у в е л и, ховчар, и увели хорька, которого едва не затоптал Кеша, и теперь ей очень интересно, жив ли он. Кеша же прибить может запросто. и з в и н я ю щ е развела она руками. Да, как я поняла, это ваш? Временно. Попросили передержать. А, ну тогда хорошо. Я-то сначала испугалась, что дикий. Они же бешенство переносят, а козы этим тоже болеют. Мои-то взрослые п р и в и т ы а вот козлята совсем маленькие. А что у нас тут бешенство бывает? Заинтересовалась Марина Сергеевна. Бывает, конечно. Лет восемь назад лиса забежала к соседям. А у них внук во дворе играл. Хорошо соседка увидела, что к нему Лиса идет, выскочила из дома, схватила ребенка на руки и в дом. Федору позвонила. Короче, Лиса была бешеная. Страшно представить, что было бы, если бы Лиса малыша ц а п н у л а Он-то обрадовался. Шесть лет трудно представить, что лисичка не поиграть идет. л ё х а приехал из Москвы после передачи ценного зверя. И был в отличном настроении. Удивительно приятно, когда не надо бояться, что хорь смоется. Надеюсь, Марина тебе спасибо сказала? Усмехнулась Матильда Романовна. Расто или даже больше. л ё х а довольно покивал. На самом деле приятно, когда тебе от души благодарят. в с ё теперь можно отдыхать спокойно. Забавно, да? Можно подумать, это он хорясторожил. Алена тихонько погладила Урса. Мне бабуля рассказала, как вы его первой ночью выпасали. Уверена, что он и сидел спокойно только потому, что ты его обратно загнал. у р с тут же подумал, что Леху он отлично понимает. Так приятно, когда тебя благодарят. Чудесно просто. Я только про миллиметровку не поняла. Бабушка говорит, что листок нашла, весь лапами отмеченный. Это ты план разрабатывал? Алена не смеялась, она вполне серьезно восприняла к его курса. Возможно, кому-то это могло бы странным показаться, но она уже неоднократно убеждалась в том, что у нее уникальный пес, пес из породы хранителей. Июль выдался жарким. а л ё н а радовалась, что сидит на даче. Все-таки жара легче переносится на природе. Павел установил несколько оросителей для участка, и вокруг дома теперь было прохладнее, и дышать стало гораздо легче. а л ё н а как раз вышла, чтобы один из оросителей включить, как вдруг урс, который, несмотря на жару, постоянно ходил с Алленой, резко насторожился, встал между хозяйкой и забором. Негромко скрипнула неплотно закрытая калитка, и на участок вошла Лиса. Лиса, что она тут забыла? От жары мысли у Алены были медленные, ленивые. Зато Урса ображал стремительно. Он быстро прихватил хозяйку за з а п я с т ь е и поволок ее к дому. Куда ты меня так тащишь, ой, Тенька! Тень катилась со с т у п е н е к звонким черным горошком. Урс моментально изловил ее, сунул в руки Алёны и подтолкнул хозяйку к к р ы л ь ц у Бэк, всех в дом, скорее, бешеная, она бешеная. Такие вещи животные понимают отлично. Бешенство они боятся жутко и хорошо узнают признаки этой страшной заразы. Убирайся. Урс не собирался позволять безумной и смертельно опасной твари приближаться к его человеку. Лиса шла, словно не слыша грозный низкий рык. Она видела объект и измененное страшной болезнью сознание давало четкий приказ: кусай. Бек затянул Алёну в дом и стал в дверях, не позволяя выйти. Алена крикнула бабушке Матильде Романовне и л ё х е которые завтракали на кухне, чтобы они не выходили. К нам на участок л е с а пришла. Урс ее не пускает. Марина Сергеевна успела перехватить любопытную мышку, заперла ее и тень в комнате, закрыла входную дверь. Бабушка, там урс. Зачем дверь? – ахнула Алена. Затем, что он привит и надежно, и он отлично знает, что делает. В дом сейчас не пойдет. Марина поняла это абсолютно четко, словно сам пес ей об этом сказал. Убирайся, ф ё д о р Марина схватила смартфон. У нас на участке Лиса, похоже, бешеная. Ее не пускает Урс. Не выходите, я сейчас. Лиса рванула к дому, пытаясь обойти Урса, но он не дал. Увернулся от ее броска. и оттолкнул безумную тварь к забору. Лиса покатилась по дорожке, поднялась, отряхнулась и насторожилась. Страха она никакого не испытывала, за то учуяла новый объект. Совсем рядом, тут, по той стороне дурацкой людской загородки. В л е с а вильнула хвостом и с ч е з а я за калиткой, а там совсем близко послышался детский смех. Ой, смотрите! Лисичка идет. ф ё д о р который выскочил из своих ворот с ружьем, увидел собственных внучек, которые возвращались от Зины с бедоном молока. Он закричал, чтобы они бежали прочь, но девочки растерялись и замерли на месте. ф ё д о р не мог стрелять, боясь задеть детей, а лиса повела хвостом и устремилась к ним, но добраться до цели не успела, потому что из калитки выскочил урс. И уже не раздумывая кинулся, сбил ее с ног. Дед, деда, почему Урсик лисичку обидел? Заплакали девочки. Он не обидел, он вас спасал. Федор дрожащими руками сгреб девчонок в охапку и передал перепуганной Любе. Урс? Пёс спокойно отошел от лисы и сел у калитки. а л ё н а выскочила из дома, как только увидела, что Урс вырвался на улицу. Урс, ее драгоценный пес, который только что спас не только ее, но и соседских внучек, дружно ревущих на руках у бабушки от запоздалого ужаса, глянул на нее, встал и отошел подальше. Урс, куда ты? Она застыла в ужасе, когда он уже совершенно осознанно увернулся от ее рук. Нельзя. Не трогай меня, а л ё н а стой. Он привит? От бешенства привит? ф ё д о р выговорил самый главный вопрос, и у него даже горло от волнения перехватило. Как мало шансов у непривитой собаки после встречи с б е ш е н о й лисой? Он знал отлично. Да, мы в марте всех привили. ф ё д о р почему он уходит? а л ё н а никак не могла понять, что случилось. Он весь в слюне лисы. Ты можешь коснуться, а если на коже ссадина или царапина, вирус может попасть в кровь. Марина Сергеевна нежно обняла внучку за плечи. Не волнуйся, с ним все будет хорошо. Он просто тебя бережет. Урс облегченно вздохнул, пристально посмотрел на хозяйку и кивнул. Надо подождать. Я знаю. Просто подождать. Я. Потерплю. Да и остальных животных пока не выпускайте, велел ф ё д о р Вирус на воздухе в жару долго не живет, но лучше подстраховаться. Мало ли слюна с лисьей пасти где-то капнула. Дадим солнцу его убить. Приезд ветеринарной службы забравшей лесу, новая прививка урсу на всякий случай, срочное сооружение временной будки для карантина в дальнем конце участка. з а н я л и весь день. а л ё н а постоянно ходила к псу, но он уворачивался от ее рук. Не надо пока. Давай не будем рисковать. Урс как пёс необычный. Знал для чего им колют иголкой кожу, но не то чтобы совсем в это верил. За то как псы, убившие бешеных животных, спасая своих хозяев сами заболевают, видел лично. И если я п о ч у у ю что я болен? Сам пойду к ф ё д о р у решил он. Главное не упустить момент. Ну, ваш герой абсолютно здоров. Обрадованно сообщил Алёне через две недели местный врач на вет станции. Какой умник, просто замечательный. Берегите его. Зачем? Это я её берегу. Удивился Урс и счастливо вздохнул, когда его хозяйка. Его обняла. Вот ради этого можно что угодно сделать, решил он, укладываете ж е л е н н у ю голову на руки Алёне.